Эпилог. Несмотря на приближающуюся осень, летнее тепло еще не торопилось покинуть свои владения. Солнце светило жарко, небо было чистым, без единого облачка. А настроение? Настроение оставалось самым радужным. А все потому, что я поступила. Сама, без протекции. Да, признаюсь, было тяжело это сделать. Его Величество, но ну вот никак не могу заставить себя называть важную монаршую особу отцом. Делал попытки помочь мне. Обещал протекцию, но все, что я приняла от него в качестве помощи, это учителей. И как итог долгой учебы и моего труда поступила сама. Сейчас, сидя на скамеечке у здания общежития, болтала ногами, как самая обыкновенная девчонка. Запрокинув лицо к небу, наслаждалась своим успехом и теплом солнечного дня, ласкавшего кожу. На душе было так хорошо и спокойно, как не было давно. Наверное, все потому, что я наконец приняла себя и поняла, что нахожусь на своем месте. Это была моя жизнь, настоящая и моя. Все, что произошло до... Я теперь считала своим прошлым, которому нет возврата. Да и зачем оглядываться назад, если впереди только светлое будущее, обещавшее много хорошего? Мимо прошли две молодые адептки. Я скосила глаза, взглянув на девушек. Вспомнила, что видела их обеих на экзамене по истории магии и почти сразу отвернулась, продолжая свое ленивое «Ничего не делание». Когда произнесенной одной из учениц. Слышала, что в этом году принцесса поступила на факультет. Опа! Я села ровнее и проводила девушек взглядом. Слухи все же расползлись. Жаль, я все же не оставляла надежду, что мое инкогнито продлится дольше. Но, как говорит его величество, «шила в мешке не утаишь». Он, кстати, очень веселый человек, вот уж и не сказала бы, если бы не узнала сама. Король мне нравился. Не знаю, настоящий ли он отец для меня, но я уже чувствую привязанность к нему. А сам его величество, отказавшись осуществить проверку, называет меня своей девочкой, что чертовски приятно. Госпожа! Голос, раздавшийся из-за спины, заставил меня обернуться. Мария шла по дорожке, усыпанной гравием, и с улыбкой смотрела на меня. Приблизившись, она встала на вытяжку и поспешила добавить. «Я уже разобрала вещи в комнате. Если желаете зайти и посмотреть...» «Не желаю», — ответила я, перебив девушку. Затем подвинулась и похлопала ладонью по скамье рядом с собой. «Садись!» — не приказала, а попросила. И голем послушно опустилась рядом. Я улыбнулась, толкнув девушку плечом. По-дружески. Словно мы были не госпожа и служанка, а настоящие друзья. Впрочем, на самом деле так оно и было. Просто упрямая Мария никак не желала принять новые отношения с госпожой. Но ничего. Время все поставит на свои места — Да и сама я приложу усилия. А пока пусть привыкает к нормальной обстановке. А твоя комната, тебе понравилась она? Просила я. Мария кивнула. Да, госпожа, мне нравится здесь, и я не перестаю повторять это. И села, отразив мою недавнюю позу. Запрокинула голову к солнцу и закрыла глаза. Тепло произнесла она, когда я с улыбкой наблюдала за ней. Невольно вспомнился Сибир. Где он сейчас, я не знала. Король не забыл свое обещание. Мне известно только то, что Деуина лишили его магической силы и отправили куда-то на границу, где он отбывал наказание в качестве коменданта крепости. Вернется ли синеволосый маг оттуда, не имею понятия. Я его простила, и теперь старалась забыть, как сон. И все же желала Сибиру найти покой и счастье. Снова взглянув на Марию, поежилась на солнце, прогоняя мысли о прошлом. «Тепло», — согласилась я и перевела взгляд на небо, заметив вдали, там, у горизонта, появившуюся темную точку, которая быстро увеличивалась в размерах, пока не обрела очертания, уже знакомого мне дракона. «Дрейк!» не удержалась и спрыгнула со скамейки. Сердце в груди забилось еще быстрее. Я бросила взгляд на Марию и спросила. «Пойдешь со мной или тут посидишь?» Девушка голем улыбнулась, не открывая глаз. «Здесь, госпожа. Смотреть на то, как вы милуетесь со своим женихом, не то, что я хотела бы сейчас видеть». Пошутила она, и я рассмеялась. Мария быстро училась и уже не вела себя так скованно. Оставив голема греться на солнышке, я быстрым шагом двинулась в сторону загона, куда направлялся Дрейк. С каждым шагом, пытаясь не сорваться на бег, навстречу по дорожкам спешили адепты. Уже завтра начнутся занятия. Сегодня же ученики Академии отдыхали и готовились к новому учебному году. Кто-то к первому, а кто-то к очередному. И я теперь была одной из них. Но сейчас могла думать только о драконе и его всаднике, которые приближались так быстро, что теперь на небе красовалась мощная громада черного ящера, закрывавшая солнце. Вот они делают круг над Академией, а затем идут стремительно на посадку прямо перед зданием загона, к которому я уже не иду, а бегу. Огромные крылья Дрейга взбили в воздух, заставив меня на миг остановиться и, вскинув руку, закрыть лицо от пыли и мусоринок, поднятых порывом ветра, вырвавшегося из-под крыльев дракона. Но в следующий миг он уже тяжело опустился, и по крылу вниз сбежала высокая фигура молодого мужчины, одетого в синий костюм. Пискнув от радости, ринулась вперед. Тристан уже заметил меня, и на его красивом лице расцвела улыбка. Раскинув в стороны руки, он бросился мне навстречу, и мгновение спустя я оказалась в объятиях любимого. Сильные руки сжали так, что на миг стало трудно дышать. Вместе с горячим поцелуем по телу пробежала жаркая волна, и я, обхватив руками лицо Дейвира, Ответила на его приветствие, стараясь вложить в ответный поцелуй всю ту любовь, которую испытывала к этому мужчине. Дрейк поглядел на нашу встречу и, фыркнув дымом, закатил глаза, на что мы оба, я и Трис, рассмеялись. «Поздравляю!» — наконец произнес дэвир и, отстранившись от меня, принялся рассматривать так, словно видел впервые. «Спасибо!» Я заложила руки за спину и покрутилась, конечно же, подыгрывая жениху. «Значит, справилась сама», — констатировал он. «А ты сомневался?» «Ни секунды», — улыбнулся в ответ Ристан. «А потому вот...» Он запустил руку в нагрудный карман и протянул мне свиток, чуть примятый с печатью, на которой красовался оттиск королевского перстня. «Что это?» — удивилась я. «Письмо о назначении для ректора Бломфельда», — ответил Тристан, усмехнувшись. «Старик будет рад заполучить меня. Он еще на выпускных экзаменах сетовал на то, что я покидаю академию, и звал меня преподавать». Услышав его слова, подпрыгнула на месте и снова бросилась к Трису, повиснув у него на шее. — Ты будешь и меня профессором, — догадалась я. — Только чур не делать мне поблажек из-за наших отношений. — И не подумаю. Буду спрашивать тебя вдвойне, — пообещал, смеясь Девир. — Но учти, это всего на пять лет. Я не собираюсь задерживаться здесь дольше, чем ты будешь учиться. Заодно поддержу нашего нового ректора и его заместителя. Я хмыкнула. Вот уж не знаю, как принял лорд Бегли назначение о своей отставке, но в роли заместителя директора он тоже будет не так плохо. А вот Арман. Мысль о друге Тристена отвлекла меня. Закончив обучение, молодой Бегли вернулся домой. И пока не изъявлял желания ни преподавать, ни идти в королевскую палату. Его здоровье пошатнулось, и мы все теперь знали причину. Хотя Армад с ней справлялся и шел на поправку, только очень медленно. Впрочем, многие считали, что лучше так, чем смерть. Его дядя, сэр Ричард, уже бывший ректор, лучше переносил разделенную на двоих болезнь и мог преподавать, хотя и не с прежним рвением. Так, хватит думать о плохом. Тристан заметил перемену в моем настроении и легко, едва уловимо поцеловал кончик моего носа, отчего я рассмеялась. «У меня есть подарок для новой ученицы Академии магии», заявил он «Важно». От ожидания почувствовала, как даже лицо вытянулось. тристон повернулся к Дрейгу и черный драконище снова распластал крыло, по которому маг вбежал на спину своего друга, как по трапу самолета. Вернулся он быстро а в руках держал то, от чего я пришла в полнейший восторг. Запищала, как девочка, подпрыгнув несколько раз и хлопая в ладоши, что уж совсем не подобало адептке Академии. Но иначе отреагировать на подарок Девира не смогла. «Дракончик!» – пискнула я восхищенно. Малыш, сидевший на руках Тристона, был совсем крошечным и золотым. Маленькие крылья, большие глаза, удивленные, с интересом глядевшие на меня. Все в нем было необыкновенно. «Он мой?» — спросила, взглянув на Триса в ожидании. «Твой», — ответил мой мужчина. «Я еще не дал ему имя. Предлагаю тебе, как будущей хозяйке, сделать это самой. Но сначала посмотри, что у дракона в лапе». «Я сперва не поняла, о чем говорит Девир» а затем увидела, что малыш сжимает что-то своими толстыми лапками. «Можно?» — попросила, легонько коснувшись когтистых пальцев существа. Золотые глаза ящера уставились на меня. С видимой неохотой дракон все же отпустил добычу, и я взяла ее в руки, подняв взгляд на любимого. «Я не знал, как будет лучше», — замялся он и опустил дракончика на землю. Тот с деловым видом обнюхал наши ноги, а затем толстым шариком побежал к Дрейгу. Черный дракон, завидев малыша, и весь подобрался. Фыркнул на нового друга дымом, от отчего малыш чихнул, но не замедлил бег до тех самых пор, пока не уперся лбом в бок своего собрата. Только после этого, сев рядом, золотой ящер растопырил короткие крылышки и рыкнул, вызвав улыбку у Тристана и мой смех. И все же. Дейвир кивнул на то, что лежало на моей ладони. «Ты позволишь?» — спросил он. Смех оборвался. Я ощутила волнение и трепет момента, когда на мой палец лучший мужчина на свете надевал золотое кольцо. Я не удивилась тому, что оно пришлось в пору. Села просто идеально и трис перевел взгляд на мое лицо. «Вот так-то лучше», — проговорил он. «Пусть теперь каждый видит, что ты уже занята». Его рука скользнула по моей щеке, легла на подбородок, заставив запрокинуть лицо навстречу изучающему синему взгляду. От волнения стало трудно дышать, сердце забилось быстрее. Я чувствовала, как весь мир снова останавливается для нас двоих. И он меня поцеловал. 31 марта 2020 год Герои Тристан де Вир, Арман Бегли Маргарет, Клэр, Мэри Говард, подруга невесты Тристона, Генри Бломфельд, Джеймс Дженкинс, камердинер Тристона, Дядюшка сом кучер де Вира, Тильда Повар, Миссис Хопкинс, экономка в общежитии богатых, Элина, девушка-голем, Дрейк, дракон Тристона, Маргарет, невеста Триса, Джеймс Дженкинс, Коммердинер Триса